сканирование мозга одновременно с описанным выше ученые потихоньку начинали понимать физические законы, стоящие за работой мозга. В девятнацатом веке ученые подозревали, что внутри мозга передаются электрические сигналы. в 1875 году Ричард кейтон обнаружил, что слабые электрические сигналы излучаемые мозгом можно уловить при помощи электродов, размещенных на поверхности головы. Это открытие со временем привело к созданию электроэнцефалографа, ЭЭГ. В принципе, мозг действительно представляет собой передатчик, по которому наши мысли разносятся посредством очень слабых электрических сигналов и электромагнитных волн. Но вот использовать эти сигналы для чтения мыслей проблематично. Во-первых, сигналы чрезвычайно слабы. Их мощность измеряется в милливаттах. Во-вторых, они очень путанные и почти неотличимы от так называемого белого шума. Из этой мешанины можно выделить только самую грубую информацию о наших мыслях. В-третьих, Наш мозг не способен принимать подобные сигналы от другого мозга у человека нет для этого антенны и наконец даже если бы мы научились принимать эти слабые сигналы мы не смогли бы расшифровать их обычная физика ньютона и максимвала по всей видимости не разрешает телепатию по радио кое-кто считает что телепатия возможна передается посредством пятой силы, известной как пси-сила. Но даже сторонники парапсихологии признают, что у них нет конкретных воспроизводимых свидетельств существования пси-силы. Открытым остается другой вопрос. Что говорит квантовая теория насчет телепатии? В Последние несколько лет появились новые квантовые инструменты, которые впервые в истории позволили нам заглянуть в работающий мозг. Возглавляет эту квантовую революцию метод позитронно-эмиссионного PET и магнитно-резонансного МРТ томографического сканирования мозга. Для Пэт в кровь вводят радиоактивный сахар, который концентрируется в тех участках мозга, которые в данный момент активны. Процесс мышления требует энергии. Радиоактивный сахар испускает позитроны, антиэлектроны, которые несложно зарегистрировать приборами. Таким образом, отслеживая распределение антиматерии в живом мозге, можно делать выводы и о направлении мыслей, конечно, если знать точно, какие части мозга чем занимаются. Аппарат для МРТ действует примерно так же, но он более точен. Голову пациента помещают в мощное магнитное поле в форме бублика. Поле заставляет ядра атомов в мозгу выстраиваться вдоль силовых линий. Затем в пациента направляют радиоимпульс, который заставляет эти ядра колебаться. Меняя ориентацию, ядра испускают слабое радиоэхо, которое можно зарегистрировать. Таким образом можно определить присутствие того или иного вещества. К примеру, известно, что активность мозга связана с уровнем потребления кислорода, поэтому МРТ может выделить зоны, где идет процесс мышления по присутствию насыщенной кислородом крови. Чем выше концентрация такой крови, тем выше уровень активности данной части мозга. Сегодня аппарат для функциональной МРТ или ФМРТ способен за доли секунды нацелиться на крошечный участок мозга в миллиметр в поперечнике, что делает его идеальным инструментом для отслеживания характера мыслей в живом мозге.